Помощь учителей душам, переходящим в мир иной. Умение найти радость в думах о близком духе, перешедшем в лучший мир, есть уже большое духовное достижение. Истинно можно радоваться, когда дух переходит в тонкий мир, познав перед тем устремление к иерархии света. Такой дух получает поддержку от великого учителя, продолжает учение своё, и приобщается к той работе, которая ближе всего духу его. Все земные и духовные и сердечные связи не только сохраняются в тонком мире, но ещё растут и утончаются. И ваше спокойствие и радость в большой мере происходит от того, что в ночные часы дух ваш пребывает в полном общении с близким вам. Светлые, радостно устремлённые мысли не только не отягощают перешедшего, но наоборот, такие флюиды укрепляют и его стремление на общую пользу. Потому радуйтесь открывшимся перед ОВ возможностям и сами растите крылья, чтобы и ваш переход был столь же радостен и прекрасен. Если бы люди знали истину, если бы они могли убедиться, что для светлого и устремлённого духа Момент смерти есть момент величайшего блаженства, то страх смерти оставил бы их навсегда. Состояние сознания в посмертии. Непрерывность сознания как основа бессмертия. Вы говорите, что непрерывность сознания есть необходимое условие для его развития. Я внесу дополнение. Конечно, непрерывность сознания необходимо для его развития, но понятие такой непрерывности очень относительно. Разве не наблюдаем мы эту относительность непрерывности сознания здесь, на земле, в чередующихся состояниях сна и бодрствования? Число людей, которые сохраняют непрерывность чёткого и бодрствующего сознания при переходе в тонкий мир, хотя бы в средних слоях его, не так уж подавляюще велико многие при переходе засыпают или волочат там полусознательное и тягостное существование вариации в состояниях сознания беспредельны именно столько стадий сознания сколько ступеней в беспредельности и наоборот вполне сознательны в тонком мире лишь те кто при жизни создал связь с мирами высшими через сердечное устремление к эволюции и сохранению такого сознания. Так материалист, при самом развитом интеллекте, но отрицающий всякую духовность, всякую возможность существования в мирах высших, может и не иметь сознательной жизни в высших слоях мира тонкого. Ибо не создав, не закрепив высших притяжений, Он почти сейчас же будет вовлечён в вихре земного притяжения и в полусознательном или бессознательном состоянии будет ожидать нового воплощения. Конечно, можно представить себе, каково будет это новое рождение, ибо исключая случаи высоких духов, такое почти немедленное возвращение на землю нежелательно. Как вы знаете, пребывание в тонком мире имеет великое значение для питания и усиления и претворения накопленных энергий в духовные силы. Поэтому можно представить себе, как происходит разложение духовной сущности при длительном отсутствии такого питания.